Вот теперь, парень, я вижу, что ты веришь в свои слова по-настоящему. Ладно, будь по-твоему, но помни, если увижу, что ты начал мстить, берегись. Я буду помнить. Вот и договорились. А, кстати, Атар, а расскажи мне, от чего хагота и магаки так далеко погнались за вами? Чем вы их так разозлили? Им нужны были наши дети. Дети? Ну да. Объясни. Не сразу, но он все же разобрался, что именно произошло на той злополучной большой охоте. Понять до конца всей перипетии он не сумел. Но хоть что-то и то хлеб. А то маяться от неизвестности хуже не придумаешь. Между тем, все просто и сложно одновременно. Хакота и Магаки напали на сауне вовсе не из-за обуявшей их жажды крови. С одной стороны, ими двигало желание завладеть столь мощным и желанным оружием, которое появилось у их соперников. Столкновения и раньше имели место, но понесенные потери просто поражали. А значит, новинки не могли не вызвать столь живого интереса. Прибавьте сюда количество добытых за один раз животных, и основания будут уже более чем вескими. Но была и другая сторона. Дело в том, что при первом столкновении потери обоих племен были просто огромными. Вот хокоты и магаки решили, что сауни должны ответить за содеянное. Они получат по заслугам и возместят потери обоих племен. «Хм, если Дмитрий все правильно понял, то от этой бои оба племени даже остались в выигрыше. Дело вовсе не в том, что они взяли весьма богатые трофеи, а в том, что, несмотря на потери, в результате их стало больше. Не сходится? Ну, если брать чистую математику, то полный абсурд» а если местные реалии здесь не брали пленных, поэтому предпочитали либо убивать, либо не преследовать слишком долго уже убегающих. Не вместе с тем, если за спиной были женщины и дети, то мужчины никогда не погогут. поступок хатара и гонка объяснялся вовсе не страхом, а волей шамана, почти святого, того. Кому подавал знак и даже являлся великий дух, поэтому противиться ему они не стали, хотя стояли перед серьезным выбором, вынужденные бросить на произвол судьбы своей семьи. При всем неуважении к такунке Дмитрий должен был признать, что тот в царящем бедламе сумел понять щедрость сопротивления и организовать хоть какую-то группу. В нее и вошли. Два охотника, женщины и дети. Иными словами, в творящемся хаосе шаман думал о будущем сауне, о возрождении племени. Конечно, на той охоте было не все племя, но он старался сделать ровно столько, сколько еще был способен. Жаль, что он оказался по другую сторону, очень жаль. «Будь он вместе с военным...» «Да ладно, чего теперь-то?» Поняв, что именно произошло, он испытывал и некоторое чувство стыда по отношению к гунку, которого обвинил в трусости. Поначалу он решил, что эти двое просто бежали, присоединившись к одной из групп. Но на поверку оказалось, что первое впечатление ошибочно. Они не просто бежали с поля боя, а подчинились приказу шамана, даже понимая, что где-то там, в охваченном паникой стойбище, находятся их жены и дети. Долг перед племенем в них переселил долг перед семьей. Теперь Дмитрий не мог себе позволить потерять такого бойца, потому что не был уверен, способен ли он сам поступить таким образом. После разгрома Хокота и Магаки отправились разыскивать себе глецов. Если судить по словам Атара, получается, что они намеренно действовали сообща, чтобы никто и не имел возможности скрыть добычу. Они не собирались убивать лишних, ну, разве только в случае сопротивления и нежелания отдавать детей. Никто не собирался обзаводиться рабами. Здесь имелись только свои и чужие. Детей забирали не в плен, а в семьи. Им предстояло стать равноправными членами рода. Даже тех, что брались за оружие и бросались в драку, не убивали, а по возможности обезоруживали и связывали. Такие мальчишки вообще считались великой удачей. Тут только один момент. Детей нужно правильно воспитать. Но дети, они есть дети, они подобны воску, и из них можно слепить все, что угодно. И если окружить ребенка заботой и лаской, не выделяя среди своих кровных, то из него вырастет не менее преданный родоохотник или достойная мать. Помнится подобных примеров в истории имелось предостаточно. Взять тех же турецких янычар состоявших из мальчиков-христиан, обращенных в мусульманство. А ведь это была воинская алита турецкого султана. Но в древние времена Александр Македонский проделывал такое же с персидскими детьми. Так что ничто не ново под луной. «Атер!» «А как ты думаешь, наши охотники сражались до последнего и все погибли?» «Кто-то погиб, кто-то убежал, спасая женщин и детей, но погибли многие мужчины и женщины». «Я думаю, по реке больше убежать никто не смог». «Нет, по реке смогли уйти только мы». «Получается, остальные спасшиеся?» Могли уйти только по степи. Да, это опасный путь, но другого у них нет. Я видел, как захватили несколько лодок, которые плыли за нами. Они не успели далеко отойти от стойбища. «Харка!» «Слушай, вождь!» Тут же подбежал Назов, неформальный заместитель Дмитрия. «Собирайтесь, мы выступаем в поход». Попробуем найти тех, кто будет уходить по степи. Ясно?» Тот задор, с каким убежал Харка, говорил о многом. Это ему непонятны местные реалии. Его же бойцам они давно известны. Они уже со вчерашнего дня ждали нечто подобное. Вот только он подзадержался с принятием решений из-за своей неосведомленности. На сегодняшний день каждый взрослый человек был особенно дорог, и в особенности, как это ни странно, женщины. Сейчас в новом собралось слишком много детей, причем весьма малолетнего возраста, нуждающихся в материнском уходе. Подростки, способные оказать помощь, отправились в большое кочевье, но главное... Такое количество детей, чего уж, чрезмерное количество, нужно было чем-то кормить. Отсутствие большой охоты не могло быть фатальным. В конце концов, неподалеку обитало стадо мамонтов, мяса которых хватит на долгий срок. Но его нужно было обработать и заготовить впрок. На самые главные, в достаточной мере обеспечить людей витаминами на зимний период. Все это и ложилось на плечи женщин и подростков. К тому же, женщины куда проще приспосабливались к ведению домашнего хозяйства по-новому. С ленивой мужской половиной одни только сплошные разочарования. Здесь ставку можно делать только на детей. Взрослые, как материал, практически бесполезны. Вон. Из всей толпы только пятеро приняли позицию Дмитрия. Табук, Гарун, да трое из волков. Остальные, если чем и занимаются, то лишь ради получения вожделенных игрушек, да и то стараются сбагрить все на подростков или женщин, если есть такая возможность. Однако прокормить детей мало. Нужно еще учить и воспитывать. А их чертовски много, если учесть, что заниматься с ними просто некогда. Нет, ну, бросать на самотек процесс воспитания никак нельзя. Если его задумка вообще имеет смысл, то именно сейчас начинается закладка будущего сауни. Упустишь этих, и тогда начинай все сначала. А это, считаю упущенное поколение. А вот если теперешних мальцов, пока их все же не так много, взять в оборот и начать воспитывать так, как надо, то впоследствии эта нагрузка уже распределится между им и подросшими парнями.